Заключение. Помните, мы отвечали на вопросы. Давайте теперь попробуем ответить на них снова и сравним, поменялось ли что-то. Повторения не будет, если я... Для осознания прошлого надо... Что нужно сделать сегодня, чтобы прошлое не повторилось завтра? Инвестиционная деятельность – это интересная, важная и сложная проблема, которую невозможно полностью показать и раскрыть всю ее сущность в одной книге но которая очень важна. Достаток завтрашнего дня создается сегодняшними инвестициями. Хотелось бы отойти от темы денег и сказать напоследок о человеческом факторе. Репутация – тоже валюта. Плохое качество продукции и услуг, мошенничество, нарушение бизнес-этики, утечка персональных данных, судебные иски, негативные отзывы, доброе имя можно потерять разными способами. Предсказать последствия репутационного рынка довольно сложно. Некоторые сознательно используют черный пиар, провоцируют скандал, чтобы быть у всех на слуху. Но такое поведение, случайное или намеренное, может привести к обратному эффекту – оттоку клиентов и партнеров. А значит и к уменьшению прибыли. И тогда репутационный риск может привести вас к риску финансовому. Не забывайте об этом. Желаю вам удачи в увеличении капитала.